Занятие двадцать первое. Устранение пагубных мыслей. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Теперь вы готовы перейти к отсчету от двадцати пяти до единицы, вместо прежних от пятидесяти до единицы. Медленно считайте в обратном порядке от 25 до 1. Между цифрами выдерживайте интервалы в 1 секунду. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3С не обязательны. А. Начиная со скальпа, фокусируйте ваше сознание на различных частях тела от головы до пальцев ног, попутно расслабляя их. Третий.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 проживают жизнь в тихом отчаянии. Он, конечно, имел в виду и женщин. И если нет, то непременно включил бы их сегодня. Современные мужчины и женщины сталкиваются с проблемами и ситуациями, которые испытывают саму их волю к жизни. Телефоны для самоубийц трезвонят по всей стране. И на каждый такой телефонный звонок приходится звонить, Тысяча молчаливых криков отчаяния. Добавьте к мыслям о самоубийстве мысли, которые настолько негативны и деструктивны, что могут привести к инсульту, инфаркту, ранению самого себя, нападениям и даже убийствам, и вы получите объем смещенного мышления, которое является причиной большинства мировых проблем человечества. Очищение начинается с... дума. Оно начинается в вашем мозгу. Кто может утверждать, что абсолютно свободен от негативных мыслей? Даже мельчайшая деструктивная мысль может внести свою лепту в реальность. Такую мысль необходимо остановить в зародыше. Как? Вы уже знаете как. Есть ли вас когда-либо посетит деструктивная мысль в отношении себя или других, в то же мгновенье или как можно скорее после этого мгновения войдите в альфа-уровень и сделайте следующее. Первое. На альфа идентифицируйте деструктивную мысль, мысли, которую вы только что пережили. Второе. Мысленно скажите себе «как». Мне не нужны эти мысли. Я не хочу иметь эти мысли. У меня больше не будет таких мыслей. Третье. Выходите из альфа. По одной из вариаций этого метода вы можете запрограммировать себя на то, что когда некая потаённая мысль начинает входить вам в голову, Она будет заменена другой, более желательной мыслью. Чтобы эта замена была эффективной, вы должны отобрать наиболее желательные мысли, которые будут использоваться на подмену. Такого рода желательная мысль должна быть более духовного, а значит, более созидательного жанра. Идеальными были бы мысли об Иисусе Будь будь ли боги, смотря какая идея является наивысшей в вашей философии или религии. Тогда процедура будет следующей. Первое. На альфа идентифицируйте деструктивную мысль. Второе. Мысленно скажите себе: "Мне не нужны эти мысли". Я не хочу иметь эти мысли. И отныне, если эти мысли начнут входить в мой разум, я вместо этого буду думать о вставьте выбранную вами духовную мысль. Третье. Выходите из альфа. Для усиления программирования Вы можете пользоваться описанной выше техникой трёх пальцев. Запрограммируйте в себе идею, что при появлении в вашей голове деструктивных мыслей, вы соедините три пальца на любой руке, и нежелательные мысли исчезнут. В будущем, когда вы обнаружите, что становитесь деструктивным в своём мышлении, сожмите три пальца вместе. И ваши мысли автоматически переменятся к лучшему. Вот процедура для такого программирования. Первое. Войдите в альфа-уровень и углубите его дополнительным отсчётом от 10 до единицы. Второе. Идентифицируйте деструктивные мысли, от которых вы бы хотели отказаться. Третье. Сложите вместе большой, указательный и средний пальцы на любой руке. Четвёртый. Мысленно повторите: когда я сложу эти три пальца вместе, мой разум будет функционировать на более глубоком и более позитивном уровне. Пятый. Выходите из альфа. Шестой. При появлении негативных мыслей немедленно сложите три пальца на любой руке. Вы можете запрограммировать эту технику в наиболее эффективное время, если войдете в альфа-уровень перед сном и запрограммируете автоматически проснуться в такое-то время. Когда вы проснетесь ночью, выполните шаги с первого дня, по четвёртый. Вы можете комбинировать эти методы, добавив в конце шага четыре следующее слово. И мои мысли превратят с в... вставьте выбранную вами духовную мысль. Атакуем проблемы заранее. Негативные мысли, недостаточно интенсивные, чтобы заслуживать название деструктивных, могут, тем не менее, подпортить вам ожидаемое событие или взаимоотношение с каким-то человеком. А если они появляются хронически, то со временем приносят все больше вред. Чтобы воспрепятствовать этой тенденции, вы можете использовать тенденцию, простую технику, состоящую в том, что вы входите в альфа-уровень, идентифицируете проблему, утверждаете, что когда вы откроете глаза при счёте 5, эта проблема исчезнет, и вы выходите из альфа. Чем раньше вы сделаете это, тем лучше. Независимо от того, Что могло быть конечным результатом? Головная боль, эпилептический припадок, приступ астмы или слабая депрессия. Лучше всего запрограммировать возможность избежать всего этого, как только к вам приходят первые неприятные ощущения или первые неприятные мысли. Использование вилочковой петли. железы. Однако, если невозможно войти в альфа-уровень или вы заранее не запрограммировали технику трёх пальцев, существует быстрая и эффективная процедура. Постучите по своей вилочковой железе и улыбнитесь. Если вы уже запрограммировали технику трёх пальцев, Просто постучите по вилочковой железе своими сложенными тремя пальцами. Вилочковая железа расположена примерно на 3 см ниже точки соединения мягких тканей шеи с грудной костью или грудиной. Выпусканики метода Сильва Изучали этот метод ещё до того, как учёные выяснили точную функцию вилочковой железы. Ныне она понимается как один из главных регуляторов других желёз, систем и органов. Недавно исследователи обнаружили, что просто улыбаясь, вы побуждаете мозг выделять химические вещества вроде эндорфинов. которые сами заставляют вас улыбаться. Другими словами, хвост может махать собакой. Когда вам хорошо, вы улыбаетесь, но когда вы улыбаетесь, вам хорошо. А вот мгновенный способ взбодриться на альфа-уровне, поскольку этот метод объективен. Он имеет прямую физическую причинно-следственную связь Вы можете усилить его эффективность предварительным программированием техники трёх пальцев для более глубокого ментального сознания. С ней или без неё вот эта процедура. Первая. Почувствовав любое негативное, физическое или ментальное состояние, улыбнитесь. Второе. Сложите вместе три пальца на любой руке. Третье. Энергично стучите сложенными пальцами по вилочковой железе примерно полминуты. А вот несколько примеров типов проблем, в которых эта процедура может помочь. Головокружение, усталость, скука. отчаяние депрессия апатия нетерпение дезориентация пессимизм